Глава 285. Разрушитель Цинь. Внутри храма сразу же потемнело, и когда девушки подняли головы, то увидели, что свет звёзд, приглушённый лишь слабым сиянием Луны, становится намного чётче. В реальном мире в такой ситуации Луна бы сильно затмила сияние звёзд, но внутри святилища небесные тела, казалось, дополняли друг друга, создавая завораживающую картину. Циньмо не возвращался в святилище, но Вместо этого позади луны возникла бычья голова и забрала светило с собой. Пара девушек слегка возмутилась. «Вот дурак! Совсем не имеет романтических чувств! Под таким звёздным небом достаточно всего лишь несколько слов, и дело сделано! И тогда мы смогли бы побыть наедине! Естественно, после того, как я прогоню отсюда эту потаскушку!» Вскоре Лин Юй и Сю Йон Сян услышали скрип черепицы, после чего небо над их головами начало постепенно исчезать. Бычья голова появлялась то тут, то там, утаскивая за собой звёзды. Их количество постепенно уменьшалось, и через час крыши исчезла, а луна, солнце и звёзды стали собственностью ценьмо. Девушки вышли из светилища, увидев перед собой город светящихся жемчужин и два огромных глаза с закатившимися зрачками. Глаза имели около трёх метров в высоту, значительно превышая раздевиц, девиц они, казалось, были сделаны из нефрита, отчего выглядели ненастоящими. Присмотревшись, Лен Юй Си увидела внутри глаз странные и очень сложные символы. Скорее всего, вместе они создавали какое-то построение. Глаза были опущенными, напоминая белую полоску. зрачок был скрыт, из-за чего можно было разглядеть только линии вен, простирающиеся из него наружу. Легко коснувшись кончиками пальцев, девушки ощутили завораживающий холод, ничем не напоминающий о пылающем огне, которые те излучили ранее. «Я думала, это глаза Таоты, но они сделаны из нефрита!» Слегка разочаровалась Суиньсян. Санему стоял позади одного из глаз, ковыряясь в его внутренностях. Девушки не понимали, чем он был занят. Как вдруг зрачок повернулся, напоминая половинку абрикоса. В следующее мгновение внутри зрачка начало активироваться странное построение. Напоминая изысканный механизм, созданный из огромного количества шестерёнок, зрачок выпустил ужасную стрию пламени, разгорающуюся всё сильнее и сильней. Взглянув на появившийся поток, глаза девушек зашипели от обжигающих температур. Сюнсян в спешке оттащил Лин Юй не позволяя ей слишком долго смотреть на струю. В тот же миг луч белого света со свистом пролетел мимо девушки, воспламеняя воздух. Все осколки мрамора, валяющиеся на пути луча, немедленно превратились в лаву, которая сразу же начала испаряться. Луч поразил несколько кусков черепицы, которые тоже мгновенно расплавились, несмотря на то, что их покрывали различные рунные формации, Лен Юй подпрыгнула от удивления. «Если бы в меня попал этот луч, меня бы сразу убило? Повезло, что Святейшая Юньсяна тащила меня в сторону!» Саниму продолжал копаться во внутренности глаза, поэтому девушки, обойдя вокруг, увидели, что с обратной стороны находилась формация, созданная из огромного количества рун. Хотя формация не была сложной, определить, для чего она предназначалась, было сложно. С помощью своей жизненной цицы нему пытался откалибровать формацию. Вскоре зрачок начал постепенно открываться, а сила огненного луча становилась всё более и более яростной, она напоминала солнце, сеющее своё тепло во все стороны, от чего все трое ощущали волну тепла, которую было тяжело выдержать, даже стоя позади глаза. «Закройте глаза», — серьёзным лицом проговорил парень. «Я смог извлечь полную силу глаза», И сейчас я немного прикрою зрачок, чтобы опробовать полную силу этого духовного оружия. Духовного оружия?» Девушки слегка опешили, когда Циньмо перенастроил построение, с уже зрачок, отчего луч света засеял ещё яростней. Принцесса и Святейшая немедленно крепко закрыли глаза. Но даже с закрытыми глазами они всё равно видели ужасающий поток огня, режущий всё на своём пути, будто острое лезвие. Остановив механизм, Циньмо услышал гул, раздающийся внутри глаза, Вскоре свет погас, и энергия огня в окрестностях начала понемногу рассеиваться. Парочка девушек открыла глаза, но перед ними до сих пор стояла непроглядная тьма. Это было вызвано тем, что их глаза пострадали от ожогов, вызванных яркостью луча. Несмотря на то, что они не смотрели прямо на свет, энергия потока всё равно смогла повредить их зрачки сквозь веки, к счастью, жизненная цель девушек была довольно плотной и смогла быстро вылечить ранения. Выйдя из-за глаза, Цанему посмотрела ввысь, Он не мог не удивиться, заметив, что посередине стоящего перед ними святилища появилась огромная дыра, прорезанная лучом света из нефритового глаза. Более того, несмотря на то, что здание до сих пор стояло, оно могло рухнуть в любой момент. Поперёк неба подводного мира протянулся след меча. На барьере, держащем на себе давление морской воды, появилась огромная трещина, от чего внутрь начала затекать вода. По часах подбородок Ценемо выдернул из него несколько волосков. Затем он холодно вдохнул от боли, впрочем, последняя была вызвана не потерей волосков. Боль была сердечной. Испытывая силу нефритового глаза, он случайно разрушил барьер этого дивного подводного мира, и через несколько дней это место заполнит морская вода. Сюй смотрела, как на святилище падают несколько капель, после чего здание, кажущееся невероятно крепким, заскрипело, будто не в силах выдержать вес опавшей воды. Здание начало наклоняться в разные стороны после чего с двумя громкими взрывами разделилась напополам, пыль и дым взмыли в воздух, обнаруживая кости огромного зверя. Это были кости Таоты. Несмотря на то, что зверь был чистокровным, луч с лёгкостью прошёл его останки насквозь. Как только святыня обрушилась, кости оказались снаружи, удивляя подростков своими размерами. «Небесные короли были правы. Владыка культа Культацинь разрушает всё, к чему прикасается», — пробормоталоса Юнсян. Лин Юйсю тоже воскликнула, жалея произошедшем. «Святыни, целый подводный мир были разрушены по простой неосторожности Циньмо. Постушок, у тебя есть имя, но ещё нету прозвище. Думаю, тебе подойдёт разрушитель. Разрушитель Цинь!» — предложила Лин Юйсю. Сердце Циньмо до сих пор болело, а его лицо покраснело от слов принцессы, поэтому он немедленно попытался объясниться. «Я не разрушитель Цинь. Я ничего не разрушал». «Не неси чепухи и не пытайся испортить мою чистую репутацию!» С июнь сяну хмыльнулось. «Твою чистую репутацию? Разве ты не разрушил зал трёх королей, когда был на горе Святого Пришествия?» Следом за нею хмыльнулась Илен Юйсю. «А резиденции учеников ты разрушал раза три, верно? А вместе с небесным дьявольским культом ты разрушил дворцы вокруг Храма Небес. К тому же я слыхала, что ты истёр с лица земли город небесной волны. Этот подводный мир простоял здесь десятки тысяч лет». «Но как только ты пришёл, он рассыпался!» Настроение от Синьмы ухудшилось, и он проговорил. «Не неси чепухи! Не неси чепухи!» Девицы продолжили дразнить владыку культа Цыния, отправляясь к руинам святыни в поисках чего-нибудь ценного. Спустя некоторое время Лин Юй Сю вытащил две огромные колонны, поставив их перед Сынему. Каждый из них весил несколько тонн. Впрочем, девушка смогла донести их пользу своей грубой силой. Сын Сян похвалила. «Толстые люди вправду очень сильные Я совсем не такая, как принцесса Юйсю. У меня нет сил даже устоять против сильного ветра». Впав в ярость, Лин Юйсю захотела бросить Святейшую на землю и избыть до полусмерти. Тем не менее, так как сбоку стоялся нему, она не могла так себя повести. Стиснув зубы, она улыбнулась. «Ты права, Святейший Юньсян. Твое тело слишком слабое, и ты даже с ветром не можешь справиться. Ты настолько тощая, что твоя грудь тоньше двух пальцев». Святейшая тоже разозлилась, смотря на соперницу неприятным взглядом. Я ещё молодая расту. А какой толк с такой груди? Разве она не объяснит в старости? Девушки посмотрели друг другу в глаза, после чего отвели взглядов в стороны. Великий владыка культа, ты не мог бы выковать из этих колонн духовное оружие? В это время Ценемо как раз во втором нефритовом глазу, пытаясь понять его секрет, так что не слышал, о чём спорили девушки. Такой металлочин редко встречается. Кажется, это смесь различных материалов, из-за чего его качество и твердость значительно превышают зимне-хрустальное железо. Осмотрев две колонны, Цаньму сильно удивился. Создавая духовное оружие, практики божественных искусств Империи Вечного Мира обычно пытались достичь максимальной частоты, а эти колонны были изготовлены по абсолютно противоположному принципу. Смешивая различные металлы с медью, сила и гибкость сплава значительно улучшилась. «Ты можешь создать для меня оружие девяти драконов?» Немедленно спросила принцесса. «Могу!» Переполняясь уверенностью, ответил Циньмо. «Я отлично владею кузнечным искусством! Я не лгу!» Активировав построение внутри глаза нефритового солнца, он расплавил одну из медных колонн, чтобы выковать огромный молот. Затем он попросил Лен Юсю продемонстрировать форму своего духовного оружия, чтобы рассмотреть все изменения оружия девяти драконов. Некоторое время поразмыслив, Циньмо достал кисти бумагу, чтобы нарисовать чертежи, после чего принялся за работу. Спустя два дня оружие девяти драконов было готово. Оно состояло из девяти драконов, которые могли слиться воедино, формируя огромный молот, или соединиться хвостами, превращаясь в божественный огненный саван девяти драконов. Драконы обладали мягкими телами. К тому же во время ковки Цаньмо объединил их с техникой создания духа, что позволяло им принимать почти любую форму. Несмотря на то, что звери были созданы из металла, В их телах было больше 900 костей, позволяя свободно летать в воздухе. Их чешуйки обладали невероятной остротой и с лёгкостью отсоединялись, превращаясь в удобное оружие. Кроме чешуек, у драконов были невероятно острые когти, напоминающие длинные крюки и не менее опасные зубы. Усы зверей были выполнены в форме цепи, которая хоть и была мягкой, но могла запросто обездвижить человека. Когда девять драконов соединялись, они могли превратиться в золотую стену девяти драконов. В таком случае чешуя формировала зеркало, за которым прятались головы зверей. Несмотря на то, что Сы Юэнсян и Лин Юэсю не владели искусством ковки, они всё равно заметили, что качество работы ценимо было отличным, оружие, которое он сделал, идеально подходило принцессе. В спешке подбежав к новому оружию, принцесса сразу же начала покрывать его рунами и наполнять свои цы, чтобы сделать сильней. Испробовав его качество, девушка отметила, что ей легко им управлять, и артефакт с лёгкостью принимает нужную ей форму. «Неплохо! Неплохо!» — бесконечно хвалила Лин Юй Сю. «Пастух, твоё мастерство очень хорошее. Оно лишь немного уступает министру работ». Сюн Сян завистью посмотрела на принцессу, после чего исполнила свою форму духовного оружия, напоминающего нить с тысячами трансформаций. Интересно, сможет ли кто-нибудь заставить закалённую столя биться вокруг пальца? Выковать духовное оружие такого качества не так просто, как несколько раз стукнуть молотом по железу. Владыка культа, моё духовное оружие называется «Тысяча шелков». Это одновременно и меч заклятия. Оно имитирует великий небесные дьявольские рукописи нашего небесного цветового культа. Ты да и в силах изготовить что-то подобное. Осмотрев форму моё духовного оружия, Цанему нахмырился. «Создание меча, тонкого как шёлк, и в то же время выковать на нём символа заклятия довольно трудно. Я когда-то учился такому, но никогда не пробовал сделать своими руками. Давай попробуем!» Тысяча шёлков с Ион Сян были намного сложнее оружия Девяти Драконов Лин Юй Сю. Будучи в десятки раз тоньше, они требовали более тщательной обработки, металл нужно было выковать до предела его гибкости, после чего растянуть, делая более тонким, чем настоящий шёлк. Обычный шёлк имел толщину одной сы, в то время как после сы даже более мелкой толщины. Ху, Вэй, Сянь, Ша, Чень, Ай, Мяо, Мо и другие. Циньмо мог выковать металл толщиной в один Чень или Ай, он был не в силах проделать более тщательную работу. После того, как изделие достигнет такой толщины, на него нужно будет нанести символы, что было ещё более сложной задачей. Циньмо и Сюэн совершенствовали великие небесные дьявольские рукописи, поэтому они работали вместе, пытаясь нанести нужные руны. В процессе оружие несколько раз ломалось, после чего парню приходилось снова и снова начинать всё сначала, перековывая, закаляя его заново, для того, чтобы ещё раз попробовать нанести руны. Предприняв огромное количество попыток, он, наконец, смог изготовить тысячу шелков. Сердце с её ньцем вздрогнуло, и артефакт превратился в ленточку, обмотавшуюся вокруг пояса девушки. Морская вода продолжила затапливать подводный мир, и вскоре отряд не мог там оставаться. Санему медленно превратил свою жизненную цивь в нить, которая обмотал два нефритого глаза и звёзды, после чего сказал «Поднимаемся». Троица в спешке бросилась в сторону огромного котла. Когда Суэнсян подошла к артефакту, её глаза внезапно засияли, и девушка попыталась утащить его с собой. Впрочем, тот оказался слишком тяжёлым, не двигаясь с места даже под воздействием всей её силы. Твоя грудь слишком маленькая, поэтому ничего не выходит. Усмехнул Ислин Юйсю. Тогда попробуй своей грудью. Злостно процедила Си Принцесса сделала несколько шагов вперёд, но она тоже не ожидала, что котёл окажется настолько тяжёлым, и её лицо беспомощно покраснело. Санемо покачал головой. Котёл извергает огромное количество духовной воды, которая поднимается на высоту полтора километра. Вес всей этой воды сопоставим с весом горы, и это не считая массы сосуда. Это божественный артефакт. Можете забыть о том, чтобы унести его». Вздохнув с горечью, девушки последовали за циньму, поднимаясь наверх. Спустя некоторое время они приблизились к поверхности. Лен Юсю улыбнулась и проговорила. «В этот раз мы заполучили отличное сокровище так что путешествие можно считать удачным». «Сколько сокровищ достала принцесса? И какие именно?» С берега пруда послушался голос, и троица немедленно повернулась в сторону его источника, увидев Лон Зеонань, сидящую на голове огромной красной змеи, огромное тело, которое обивало водоём по кругу. Улыбнувшись, Лонзио Нань переводила взгляд с одного лица на другое. «Владыка Кольта, в этот раз гоняться за тобой было невероятно интересно! Умри!» Линьи, Сю и Син сям взлетели в воздух, размахивая своим оружием девяти драконов и тысячи шелков, атакуя гостя без каких-либо объяснений.